победы Виктора Чукарина. Лучшие для спортсмена годы у великого гимнаста Виктора Чукарина, родившегося 9 ноября 1921 года, пришлись на Великую Отечественную войну. Ему ещё не исполнилось 20, когда она началась. 21 июня 1941 года Виктор с отличием окончил Киевский физкультурный техникум. А детские его годы прошли в Мариуполе, где он и увлёкся гимнастикой, увидев на городском стадионе показательные выступления лучших спортсменов. Чтобы попробовать свои силы, Виктор соорудил во дворе турник из старых труб. Потом стал заниматься в гимнастической секции Мариупольского металлургического техникума, откуда перебрался наконец в Киев. Воевать Виктору Чукарину довелось недолго. Вскоре его часть попала в окружение. Так он оказался в плену и сменил за годы войны почти два десятка концлагерей. В мае 1945 года Чукарин находился в лагере на побережье Северного моря. Заметая следы, гитлеровцы погрузили несколько тысяч заключённых на баржу, которую собирались взорвать и затопить, но не успели привести план в исполнение. На берег высадился английский десант. Пока шёл бой, баржу унесло в открытое море. Еле живых людей, страдавших от голода и жажды, разыскали только через несколько дней. Дальше судьба проявила к Чукарину милость. Многие советские военнопленные, вернувшись из фашистских концлагерей на родину, прямиком попадали уже в сталинские лагеря. По счастью, Чукарина такая участь миновала. После войны он учился в Львовском институте физкультуры, вернулся к гимнастике и в 1948 году стал чемпионом Советского Союза в упражнениях на брусьях. В следующем году абсолютным чемпионом страны в гимнастическом многоборье. Техника выполняемых Чукариным упражнений была филигранной. В 1952 году на Олимпийских играх в Хельсинки один из немецких гимнастов сказал с восхищением, что геометрическую точность его полёта над снарядом можно повторить только с помощью линейки и циркуля. Однако вполне могло бы случиться так, что в Хельсинки Чукарин и вовсе бы не поехал. Как побывавшего в немецком плену, его долго не выпускали за границу. Так, например, в 1948 году в Стокгольм на матч с гимнастами Швеции сборная СССР уехала без Чукарина. В 1949 году Когда в Будапеште проходил фестиваль молодёжи и студентов, абсолютный чемпион страны по гимнастике не был включён в спортивную делегацию и остался дома. Его срочно командировали в Будапешт уже после начала соревнований, когда спортивное руководство обеспокоилось, что без Чукарина советские гимнасты могут проиграть, и это нанесёт ущерб международному престижу страны. В капиталистическую страну Финляндию На 15-ю Олимпиаду 1952 года Виктора все-таки отпустили. К этому времени он уже был трехкратным абсолютным чемпионом страны, бесспорным лидером команды советских гимнастов. Вся команда прекрасно понимала, что выиграть в Хельсинки надо было во что бы то ни стало. Советские спортсмены в 1952 году выходили на Олимпийскую арену впервые. Да и до революции России принимало участие только в двух олимпиадах. В 1908 году в Лондоне и в 1912 году в Стокгольме. Но если тогда главным был спорт, теперь в глазах советского руководства олимпийские победы должны были в первую очередь наглядно демонстрировать всему миру преимущества социалистической системы. На это и настраивали советских спортсменов в том числе и гимнастов, многочисленные сопровождающие и прикреплённые лица. Однако на олимпийских площадках шло, конечно, соревнование не идеологий, а спортсменов. В Хельсинки советским гимнастам пришлось соперничать в первую очередь с очень сильными тогда гимнастами Швейцарии и Финляндии. Виктор Чукарин был лучше всех в упражнениях на коне и в опорном прыжке. Завоевав в этих видах многоборья золотые медали. Вот тогда-то один из немецких гимнастов и сказал про линейку и циркуль. Надо сказать, что система зачётов в соревнованиях по гимнастике довольно сложна. Сначала разыгрывается командное первенство по гимнастическому многоборью. Выполнение упражнений каждым спортсменом оценивается судьями по десятибалльной системе. По результатам командного первенства Определяются лучшие спортсмены, которые разыгрывают между собой звание чемпиона по гимнастическому многоборью. А кроме того, определяются лучшие гимнасты в каждом виде программы, которые выходят в финал для розыгрыша личного первенства в этих видах. На брусьях по сумме баллов Чукарин оказался вторым, пропустив вперёд швейцарского гимнаста Ханса Ойкстера. На кольцах где первенствовал Грант Шигенян, Товарищ Чукарина по команде тоже вторым, на перекладине и вовсе пятым. Но набранные на всех снарядах баллы вывели Виктора Чукарина на первое место в наговорье в личном зачете. В командном первенстве лучшими тоже оказались советские гимнасты, опередившие швейцарскую команду. На третьем месте остались финны. В 1952 году Виктору Чукарину было уже 31 год. В таком возрасте многие гимнасты уже уходят из спорта. А Чукарин, 2 года спустя, на чемпионате мира по гимнастике в Риме стал абсолютным чемпионом. И это несмотря на то, что накануне соревнований вывихнул палец и испытывал во время упражнений сильную боль. На 16-ю Олимпиаду 1956 года в Мельбурн Чукарин отправился уже в 35 лет. По сравнению с прошлыми играми, команда советских гимнастов обновилась практически полностью. Кроме самого Чукарина, в ней остался только Валентин Муратов. Теперь пришлось соперничать с очень сильной командой японских гимнастов. На этот раз Чукарин был первым на брусьях, но золотую медаль в этом виде он завоевал после тяжёлой борьбы с японцем Масами Кубото. В обязательной программе оба набрали одинаковое количество баллов. Произвольную программу японец выполнил очень сильно. Для победы Чукарину нужно было набрать не меньше, чем 9,85 балла. И он превзошёл самого себя. Аплодисменты в зале раздались даже раньше, чем судьи объявили оценки. В сумме Чукарин набрал 19,2 балла, опередив японского гимнаста на 0,5 балла. И в многоборье личная победа на этот раз далась советскому гимнасту очень тяжело. Поначалу Чукарин даже не входил в тройку лидеров. Потом постепенно стал догонять долго лидировавшего японца Такаши Оно. В последнем номере гимнастической программы в вольных упражнениях Чукарину надо было набрать не меньше 9,6 балла. И он набрал их, став как и на Олимпиаде в Хельсинки абсолютным чемпионом в гимнастическом многоборье. В вольных упражнениях решалась и судьба командного первенства. Личную золотую медаль в этом виде завоевал Валентин Муратов. А все остальные гимнасты набрали столько баллов, сколько и требовалось для командной победы. Японская команда осталась на втором месте, а на третьем, как и 4 года назад, команда финских гимнастов Советские олимпийцы возвращались из Австралии на теплоходе Грузия. Это было сказочное путешествие по Тихому океану. Но для двукратного абсолютного чемпиона двух олимпиад Виктора Чукарина оно было и радостным, и грустным. Он знал, что победа в Мельбурне это последняя победа. Время большого спорта для него прошло. Но из гимнастики Виктор Иванович Чукарин, конечно, не собирался уходить. Долгое время он работал в Львовском институте физкультуры, в том, который и сам когда-то окончил. Сначала доцентом кафедры гимнастики, затем заведующим этой кафедрой. Довелось Виктору Ивановичу быть и тренером. В 1972 году он руководил командой советских гимнастов, приехавших на 20-ю Олимпиаду в Мюнхен. Жизнь Виктора Чукарина была не слишком долгой. Сказались годы плена, подорвавшие силы организма. Он умер в августе 1984 года, вскоре после того, как в Лос-Анджелесе закончилась 23-я Олимпиада.